ждали долго. Ночь спадала, огневое зарево, сиявшее вдали над Ростовом, стало меркнуть, гасли по хатам огни, выступали лица окружающих, казались бледными, усталыми и неживыми. Старый Мануил кряхтя отошел к домам и присел на рундук. Толпа у собора заколыхалась, Послышалось пение, стали громкими вздохи старух, Где-то в отдалении кто-то кричал и плакал, причитая. В притвор над темною толпою знаменами распростерлись хоругви, Сдавились в дверях и обрисовались, тускло блистая на белом камне Все светляющей церкви, двинулись... Сгибаясь под тяжестью насилок, несомых слишком большим числом людей, так многим хотелось прикоснуться к ним и послужить царице небесной, толкаясь и мешая друг другу, забегая с боков и спереди, старики и старухи, молодежь, бабы и казаки несли плывший над толпою образ, окруженный сонмом духовенства. Несколько казаков, стражников местной команды, шли, расталкивая народ, чтобы не сбили с ног несущих. Впереди, из боков и сзади, текла порожестая людская река. Когда выходили из станицы в степь, распылились по степному шляху, по сжатым нивам и попахнущей полынью степи, и пошли широким потоком. На западе полыхали зорницы, уже ничего не освещая, на востоке небо быстро светлело. Остановились. От соседних станиц и хуторов подходили крестные ходы, сопровождаемые народными толпами. Дед Мануил и Дмитрий стояли в стороне и глядели на восток. От иконы неслось пение «Бог Господь и явися нам». Дмитрий смотрел на нарождающееся солнце, и что-то глубоко схороненное на дне души поднималось внутри. Опять вспомнились рассказы деда Мануила. Так верно несли по Синайской пустыне скинию завета на носилках из дерева сиким, окутанную виссоном и шерстяными тканями накрытую голубыми и алыми баранями кожами. Так шли Аарон с Иисусом вином и молили Бога явиться им, и также нарождалось солнце, не в нем ли, не в его ли свете и тепле являлся Бог со всеми великими милостями. Вставали в памяти и рассказы Ляшенки о древнем Боге Митр Которому некогда римские императоры и азиатские цари строили храмы с изображением солнца, о древних верованиях славян. Все в его сознании сливалось в одну точку, и все дышало одним — жаждую Бога, жаждую веры в Бога. Бог Господь, и явися нам. Брызнули лучи над степью, залили золотом лица людей, засверкали на хоругвях и ризах, и стали живыми, благостными и радостными людские лица. Солнце и есть Бог. Вон еще обстренул казаки, что разбойничали по Волге, пели. Ты взойди, взойди, солнце красное, освети Волгу матушку. Ты согрей нас, разбойничков! Стень Керазина, сотоварищей. Дмитрий посмотрел на деда Мануила. Сказать ему не стоит. Осерчает старый. Шире могучие разливались солнечные лучи по степи, освещая народные толпы. Вспыхивали слова молитвенных возгласов и песнопения вырывались воплями полными неизъяснимой муки, страсти и радость. О, всепетая Богородица-дево! Колыхались над степью густые волны хор, повторяющего за священником «Радуйся, невеста, неневестная!» И торжественно плавная плыло над ними «Аллилуйя!» Дмитрий смотрел на солнце, на степь, на людей, на растущий простор земли, на вдруг вставшие за желтым бугром сжатых полей золотые купола Новочеркасского собора, далекие и маленькие, но какие-то значительные, призывные и ждущие. И охватила его красота бытия. Красота этой степи с народившимся в небе солнцем, и это великолепие пестрых красок толпы, сопровождающей икону. Рядом стоял дед и тоже, охваченный радостью, утро бормотал подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, и которые из видимых совершенств не могли сознать сущего. И, взирая на дела, не познали виновника, но почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесное светило. Если, пленясь их красотою, они почитали их за богов, то должны были бы познать. Сколько лучше их Господь, ибо Он, виновник красоты, создал их. Примечание. Книга Премудрости Соломона. Глава 13. Стих 1, 2 и 3. Деду, ты это что? Голос Дмитрия дрожал пред видением непостижимого чуда, Бога вдохновенные слова Митенька, книга премудрости Соломона. Помнил Дмитрий, стало тогда ему страшно и жутко. Подошел к какому-то краю, а что за ним, не мог увидеть. Бездна тьмы или тихий свет. Так целый день шли они по степи, впереди всех икона, Она мягко колыхалась на высоких носилках, качаясь в цветочном венке, и отсвечивала серебром рис на солнце, небольшая, но значительная, точно живая. Под нею склонившиеся от тяжести спины людей, торопливый и неловкий шаг, вспотевшие красные лица, и на них напряжение святости совершаемого труда. Перед нею священники и диаконы в жарких тяжелых ризах, горящих золотом, пестрая толпа станишных, певчих, казаки, казачки и иногородни. Позади, растягиваясь по степи народ, в высоком английском шарабане, запряженном парою серых росаков с короткостриженными хвостами, ехала помещица Пухлякова с дочерью сама правила за атаманской тройкой где сидел полный генерал с седой головой и седыми закрученными в стрелку усами а рядом с ним длинный стройный адъютант с аксельбантом на светло-коричневом кителе брили казаки одни в мундирах с погонами в шароварах с лампасами при шашках у других поверх форменных шаровар жилетки и пиджаки третьи в штатском в вольной одеже. Дмитрий оставил деда Мануила с Агафошкиным в толпе казаков, а сам бродил среди медленно идущих людей, прислушивался к разговорам и старался понять, что же все это значит. С краю дороги села старуха, платок сбит в сторону, лицо белое, губы посинели, и голова трясется. Подле нее казак, молодой, и молодая же казачка угощали ее арбузом. «Бабонька, отдохните, да и вернемся, родная», — говорила казачка. Старуха держала кусок арбуза, качала седою головою и шептала слабым голосом. «И, родные, дойду, помру, а дойду». — Сподоблюсь в Черкасском соборе поклониться матушке. Т вы меня под икону подведите, тут и силушки во мне прибавится. Я и пойду. Помоги, Дашенька. Встала и пошла, опираясь на руку молодой, к остановившейся иконе. Солнце пекло, небо нависло фиолетовое и жаркое, Пыльное облако давило толпу. Молодому да здоровому тяжко. Где же старухи? Идет. Казак за ней. Димитрий его догнал. Послушайте. А, станишник, не дойдет она. Казак обернулся. Лицо молодое, узкое, без усов и бороды. Подбородок длинный. Тонкая шея черна от загара, Из-под фуражки чуб выбивается. Чего? Не дойдет, говорю, бабушка-то, жара. Дойдет, владычица подсобит. Оскалил ровные белые зубы казак. Ясно смотрят серые глаза, Прямыми ресницами прикрытые. Божьей матери... Поклонится и пойдет. Каждый год так. Дмитрий следил за старухой. Шаталась, падала на землю, вставала и ползла к иконе. В пыльном и жарком сиянии диякон ревел, сотрясая черными кудрями. «Дивен Бог во святых его! Дивен Бог!» Кругом старики и старухи охали и стонали. Вот дед Мануил добрался до иконы, Взялся за поручни, нести хочет. Светло, празднично и красиво было его лицо. Не дать не взять Николай Чудотворец в казачьем мундире. Старуха ползла на четвереньках, Молодая женщина нагнулась над ней, как ребенка держала ее подмышки, Вот, доползла, распростерлась в пыли и лежала, уткнувшись лбом в степной чернозем. Приподнялась, перекрестилась, сияло темное лицо, встала на ноги Обхватила носилки руками, впилась губами в икону, плакала, стонала, слышно было одно слово матушка, отошла, крепко стала на ногах. Морщинистое лицо ее было темное и сурово. Счастьем и силой горели маленькие серые глаза.